Глава двадцать вторая «Из-за чего вы приняли такое решение?» — осторожно спросил я, пока не спеша с ответом. «Все очень просто, Алексей», — улыбнулась Анна Сергеевна, смотря на меня глазами, которые уже не скрывали магического свечения. «Я даже сейчас вижу рядом с тобой смутные фигуры, которые подчиняются тебе. Ну а если не включать их, то с момента, как ты впервые попался в поле нашего зрения с тем проклятым артефактом, Игорь и остальные мои подчиненные присматривали за тобой и докладывали мне обо всем, что происходило вокруг тебя. Согласись, все же ты довольно необычный аристократ, который пытается казаться самым обычным. Похоже, удается весьма паршиво это делать, — хмыкнул я, покачав головой. Ну, для твоих одногруппников подобного вполне достаточно, но сам понимаешь, что для профессионалов многие вещи становятся весьма подозрительными. Пожала плечами девушка. Сначала ты, как я уже говорила, расправляешься с проклятием на мече, потом помогаешь сотрудникам хранилища с обработкой других артефактов, которые в ином случае им бы пришлось обрабатывать несколько месяцев. И это только если говорить про одно направление. Тем временем ты, оказывается, очень хорошо осведомлен о тех, кого сам называешь полукровками, и помогаешь Игорю справиться с тремя опасными преступниками. «Без вашего вмешательства жертв могло быть намного больше», — вставил со своей стороны мужчина, чем изрядно удивил меня. «Поэтому я рекомендовал и дальше привлекать вас к подобным делам». «И это тоже частично повлияло на мое решение», — кивнула Анна Сергеевна. «Ах да», — всплеснула она руками, будто что-то вспомнила. «Еще ты каким-то образом помог справиться с недугом Елизаветы Наумовой». «То есть вы были в курсе этого?» «Все, с кем ты контактировал, ставились в разработку моими людьми, и за ними тоже велось наблюдение», — улыбнулась девушка, продолжая безотрывно смотреть на меня. «Да и, как ты сам уже знаешь, мои глаза способны видеть гораздо больше, чем доступно обычным одаренным. Так что я сразу поняла, что Наумова одержима, и что никто не сможет ей с этой проблемой помочь. К сожалению, наши специалисты просто не способны на подобные вещи без риска для жизни человека». «Но ты, ты, Алексей, прекрасно с этим справился, и теперь Елизавета стремительно идет на поправку, чего не должно было быть, если бы не ты». «Раз вы следили за мной, то должны были знать про нападение на меня и попытки убийства», — слегка сжав древко трости, произнес я. «Тут я и сама задача на происходящем», — не обрадовала меня своим ответом сестра императора. «На тебя нападали обычные наемники». Вот только за такие заказы они обычно не брались, и все их действия говорят о том, что до момента принятия заказа они даже не помышляли работать именно по такому профилю и так нагло. Алексей сам должен понимать, что мне и моему роду важно, чтобы столицу считали безопасной зоной, и вот такие вот нападения в том числе отражаются и на нашей репутации. Но, к сожалению, я ничего существенного не могу добавить к тому, что успели найти люди твоего рода?» «Понятно. Либо действительно не может, либо есть в этих сведениях что-то, что не следует знать мне и моему роду. В любом случае, более открытого ответа я вряд ли добьюсь, и поэтому придется работать с тем, что есть. Но все же попытаться стоило». «Ладно. Это пока опустим», улыбнулся я Анне Сергеевне, специально выделив «пока» интонацией и, я так понимаю, окончательное решение вы приняли после сегодняшнего происшествия. Верно, не стала юлить девушка. Не так часто удается ликвидировать аномалию, которая уже стала разрастаться до размеров, когда нашими методами ее уже не закрыть. Подобное стало бы слишком большим уроном нашему влиянию, и оставить такие действия без ответа я и мой род просто не можем. Пусть мой брат никогда официально это не признает, но Романовы в долгу перед родом Соколовых и тобой лично. Так что я посчитала, что такого интересного и одаренного молодого аристократа просто нельзя больше держать на расстоянии от себя». «Все ищут выгоду», — хмыкнул я. «Все верно», — мне стала отрицать сестра императора, жестом остановив Аркура, который уже было хотел возмутиться из-за моих речей. «Положиться можно лишь на свою семью, да и то...» Во многих семьях родственники используют друг друга. Я не буду пытаться убедить тебя в обратном или еще как-то склонять к сотрудничеству. Мне куда проще действовать открыто с таким необычным одаренным и надеяться, что со временем я смогу добиться ответной открытости с твоей стороны. Тем более всегда предпочтительно иметь в союзниках род, который уже на протяжении многих поколений доказывал, что остается верен идеалам империи и готов защищать нас от угрозы как внешней, так и внутренней. Мне лестно от такого предложения, тщательно подбирая слова, начал отвечать я. Но вы сами должны понимать, что подобное я не могу принять без решения главы рода. Даже если это просто формальность, то я должен узнать его мнение на этот счет и как с этим разбираться в дальнейшем. Я понимаю, — прикрыла глаза Анна Сергеевна. Это допустимо. — И все же я попросила бы не затягиваться ответом. Не так часто кто-то из нашего рода предлагает кому-то подобные условия. Я понимаю. Повторив ее же слова, поклонился я девушке. А теперь я бы хотела узнать, как именно ты сумел справиться с аномалией. Мои аналитики до сих пор спорят и приводят доводы, что это просто невозможно. Как и невозможно видеть что-то невидимое для глаза, — хмыкнул я одновременно с этим, направив немного больше духовной энергии Мэдзи, Асайди и Хилмару, чтобы они на несколько мгновений проявились за моей спиной. Этого было недостаточно, чтобы их увидели обычные люди, но вот сестра императора была видящей, и все это время она использовала свои возможности и должна была увидеть моих духов. Судя по слегка дрогнувшим зрачкам, я добился своей цели. «У всех есть свои секреты», и пока я просто не готов говорить об этих вещах. Но если мы окажемся и дальше полезны друг другу, то все может измениться. Вы сами заговорили о выгоде и что наши взаимоотношения могут быть весьма полезны нашим родам. Соколовы никогда не отказывались от своей службы и понимали истинное предназначение аристократов. Хорошие слова, Алексей, внимательно посмотрела на меня сестра императора, все же не удержавшись, и пробежав взглядом по моим духам. Разумеется, она благодаря своим способностям наверняка видела гораздо больше сущностей рядом со мной, но именно трое сейчас проявились четче остальных. Поэтому я согласна подождать твоего ответа, но окно возможностей не так широко, как хотелось бы. И сам должен понимать, что в первую очередь меня теперь интересует, как ты смог справиться с аномалией». Это не тот вид угрозы для нашей страны, который можно игнорировать. И если есть способы уменьшить риски, мы просто обязаны их использовать. От этого зависит благополучие Российской империи. Сев в машину, я слегка нервно дернул за воротник рубашки, так что пара пуговиц просто улетела в сторону. Светлана обеспокоенно посмотрела на меня, но я жестом показал, что можно ехать, и прикрыл глаза, стараясь успокоить дыхание. Все, что я сейчас сделал, было хождением на грани. Конечно, с самого начала Анна Сергеевна пыталась выстроить более доверительную линию взаимоотношения между нами, но я прекрасно понимал, что в первую очередь она заинтересована в моих необычных способностях. Пока что со мной работали по дружелюбному сценарию, который предполагал мое добровольное участие. Но как только станет понятно, что проще работать по другому сценарию, как он включится в дело. Так что приходилось действовать на грани, добиваясь до себя максимально выгодных условий. Все же не зря мы подняли эту тему, и что свелось к тому, что мы просто используем друг друга. Да, надо будет все обговорить с отцом. Все же он глава рода, и лучше ему решать, как нам поступить». С одной стороны, все это позволит моему роду значительно укрепить свои позиции и, возможно, возвыситься, несмотря на действия наших противников. Но и такое резкое возвышение может плохо сыграть на текущих наших делах. Я, конечно, знал, что у отца уже есть десятки планов насчет этого, и, возможно, все получится сделать более плавно, но надо еще понимать, что мы можем потребовать от императорского рода, а что лучше придержать». О некоторых вещах вообще лучше не заикаться. Все это такая головная боль, что невольно возникают мысли о том, что стоило до конца скрывать свои способности, и что я отличаюсь от обычных одаренных. Единственное, что останавливало меня от такого, что скрываться я попросту не умею, и не смог бы остаться в стороне в том деле, где может помочь шаман. Все это против моей природы и против того, чего я сам желаю поэтому не стоило даже пытаться действовать скрытно. Такое поведение, наоборот, вызвало бы ко мне намного больше вопросов, а тут я сам, по сути, начал проявлять себя и не стал противиться нарабатыванию столь полезных связей. Единственное, что голова теперь раскалывалась от просчитывания возможных сценариев и их последствий. Благо, у меня есть глава рода, который и должен принять окончательное решение». Так что хотя бы частично мне будет легче, чем брату или отцу, которым придется крутиться в этом вопросе уже на уровнях своих возможностей. Отказываться от такого предложения в любом случае не стоит, но надо попробовать получить максимум для себя и рода, чтобы мы действительно стали сильнее. «Княжеч, все хорошо?» Все же не выдержала Светлана моего молчания. «Лучше, чем хотелось бы, и хуже, чем могло бы быть. Или наоборот. Махнул я рукой, вяло улыбнувшись. В общем, не слишком важно. Не переживай, я с этим как-нибудь справлюсь. Так или иначе, но справлюсь. Разумеется, говорить об этом я не стал, но и выбора у меня особо-то и нет. Либо я становлюсь полезным для империи добровольно, либо меня вынудят так делать. С другой стороны, имея ресурсы правящего рода, я смогу получить довольно много бонусов и возможностей, которые до этого мне были закрыты. Тут главное знать меру и понимать, как следует поступать, чтобы оставаться в определенных рамках дозволенного. Впрочем, всегда можно просто продолжать действовать, как я делал раньше. Тем более, я никогда не отказывался помогать людям. Просто в этом мире у меня есть ответственность перед моим родом, и в первую очередь я должен заботиться о его благе и благе людей, которые доверились мне. Только так можно выжить в этом мире и возвыситься над остальными. И пусть последнее мне не слишком-то интересно, но оно все равно неизбежно.